Примечание редактора Только потому, что «Битва в космосе» сыграла решающую роль в последующих событиях на Земле, а Каин при этом не думает упоминать о ней вообще, я почувствовала, что пришло время вставить еще один короткий отрывок из описания компании Тинкроузером. Он в некотором роде не очень вдается в детали, как и можно ждать от гражданского, но основные моменты описывает верно. Из помрачнения в едва ночи», «Краткая история вторжения хаоса», за авторством Дангблата Тинкроузера, 957 м 41 Вражеский флот продолжал свое движение в сторону Адумбрии, будучи разделенным на три отдельные группы. Не могло быть сомнения, что они пытаются избежать встречи с доблестными защитниками. Две из этих частей состояли из легко вооруженных судов. Каждая группа состояла из трех вооруженных торговцев, с которыми сабли так походя разделались в предыдущем столкновении. И казались относительно представляющими угрозы, в то время как третью составляли в основном транспорт и экспортирующие их военные суда. Показав, чего стоят уже в первом бою и будучи единственными, кто мог перехватить их до выхода на орбиту, Эскападо и Воительница получили задание истребить по одной небольшой флотилии. Это им удалось достаточно хорошо, но ни одна из них не смогла удержать все назначенные ей цели от выхода на орбиту. Эскапада справилась несколько лучше, потому как сумела разгромить всех своих врагов, кроме одного, и при этом понесло только незначительный урон. В то время как Воительница удалось уничтожить лишь одного противника — К сожалению, в ходе атаки она была поймана в перекрестный огонь оставшейся пары неприятелей. Они смогли нанести достаточный урон двигателям судна. Вскоре воительница отстала и не смогла далее преследовать их. Основные же вражеские силы... Два корабля класса неверные, упомянутые Космидусом, и линейный корабль класса «Опустошитель», а с ними от 5 до восьми транспортных судов. Архивы в этом несколько расходятся, потому как в тот момент в системе обреталось большое число и вполне легитимных торговых судов. Продолжили дрейфовать в сторону системы Адумбрии, вызывая оставшуюся часть флота атаковать их, но те отказались проглотить эту наживку. Несокрушимо оставался на орбите над едва ночью, где к нему присоединилась эскадрилья эсминцев «Три Кобры», «Храбрый», «Быстрый» и «Злой», до того патрулировавших внутренние торговые маршруты. Именно поэтому три судна вражеского авангарда сумели достичь орбиты и выгрузить несомые ими войска, первыми запятнавшие землю нашего возлюбленного мира. По меньшей мере, одному из них пришлось тут же пожалеть о своей наглости. По его горячим следам подошло эскапада, настигла и практически сразу же сбила его, посылая навстречу огненной гибели в верхних слоях атмосферы. Впрочем, даже это было для храбрых защитников недостаточным утешением. Война, полыхавшая до того в небесах, началась на земле, и, как и прежде, вальхальцы оказались первыми, кто ступил на остриё битвы.